Когда защитник и писатель Фульвий и его провожатый пастух Гермий вошли в лагерь, мокрые до нитки, им сразу бросились глаза, охватившие всех возбуждение. На них никто не обратил внимания. «У вас всегда так?» — поинтересовался Фульвий. «Нет», — ответил Гермий, — «это из за разделения». Он горестно вздохнул. «Плохо дело, братец. Мы неразумное стадо, чисто овцы да ягнята. Одних тянет туда, других сюда» никак не удержаться вместе. «В чем причина ссоры?» — спросил защитник. «Даже не смогу тебе объяснить, братец», — молил пастух. Так вышло с самого начала. Даже внутри Везувия, когда есть было нечего, у нас шли раздоры. Среди нас есть недобрые люди, которые жмутся к касту и его гиенам. «Ничего, теперь мы, наверное, от них избавимся, а римляне всех их порубят, и тогда наступит мир». Когда он произносил эти слова, с ними столкнулся Ритер Зосим. На нем по-прежнему была сильно перепачканная тога. Он сплеснул руками, взмахнув широкими рукавами. «Что ты несешь?» Он схватил Гермия за руку, чтобы не отстать. «Наступит мир, говоришь? А в это время наших братьев, не ведающих о грозящей им опасности, обрекут на верную гибель? Очень хитроумно, но при этом так подло!» Отсюда и проистекает раскол. «А это кто такой?» И Зосим недоверчиво прищурился, разглядывая дрожащего Фульвия. «Он простудился. Надо его напоить горячим вином», — отозвался Герми. «Он сбежал из Капуи. Он пишет книги». Последнее было добавлено таинственным шепотом. «Философ Зосим приветствует тебя, коллега», — тут же сказал Ритор с притворной радостью и сделал широкий приветственный жест который из-за мокрой тоги выглядел потешно. Фульвий не смог проявить почтительности, потому что опять раскашлялся. Напыщенный ритор вызвал у него презрение и одновременно жалость. При всех попытках выглядеть величественно он производил прискорбное впечатление, словно всю жизнь сносил побои. «Идем», — сказал гермей своему подопечному, — «здесь живет один мой друг, старик. Придется тебе пригнуться». Смотри, не испачкай колени. Старый Вибий сидел, откинувшись на брезентовую стену палатки, неподвижной в свете масляного фитиля. Трудно было понять, спит он или размышляет. В палатке было уютно. Дождь, хлеставший снаружи, отсюда не казался личным врагом. «Вот, привел тебе гостя», — сказал Герми громко, потому что старик стал в последнее время тук на ухо. «Из самой Капуи. Приветствую тебя», — отозвался Вибий и, увидев примостившегося в углу Ритора, добавил: "И тебя за сим". Защитник поклонился хозяину палатки и сел вместе со всеми на сухой брезентовый пол. Ему бы горячего вина, попросил Гермий. Он простужен. Старый Вибий подал Фульвию обмотанной тряпкой кувшин. Фульвий сделал большой глоток, кашлянул, хлебнул еще. От крепкого фолернского, настоянного на корице и клевере, у него сразу кругом пошла голова. В этой палатке ему было очень хорошо. Он попал туда, куда стремился. Некоторое время все молча передавали друг другу кувшин. Потом старик спросил, что говорят в капуе. «Капуанцы», — начал Фульви, потирая шишковатую голову, — «они очень глупые, отец. Они поступают вопреки собственным интересам» славят своих мучителей и преследуют освободителей, полные ненависти и размахивая острыми парфянскими копьями. Но, как ни странно, эта их глупость честна. Они стремятся быть униженными и искренне презирают все новое, незнакомое, возвышенное. Вы можете мне объяснить, почему это так? Раньше я знал ответ, но теперь забыл. Он выпил еще и запрокинул голову, как делал всегда, ловя ускользающую мысль. Первая приятная неожиданность — отсутствие бруса над головой. Он потер голову, радуясь, что не набил свежую шишку. Но это была радость, смешанная с тревогой. Не понимая, что его тревожит, он пригубил еще вина. Печаль по поводу человеческой глупости, и та отступала в уюте палатки. — Вопрос твой стар, как сам мир, — сказал старый Вибий. — Причина в отсутствии разума, — сказал Риттер Зосим а также в неспособности вдохновляться возвышенным. «Пустые слова», — возразил старик. «Никто не обходится совсем без вдохновения, иначе тело лишится всех соков, а душа завянет». «Что верно, то верно», — подхватил защитник. «Ступайте в капую и посмотрите, как они размахивают флагами и потрясают копьями. Трудно не заразиться их вдохновенным энтузиазмом». «И я о том же», — сказал Засим «Их всегда обуревает ложное вдохновение». «Что, если для них оно не ложное, а самое, что ни на есть правильное?» — вставил Гермий и смущенно показал зубы, напуганный собственной дерзостью. «Нет», — сказал старик, — «это то самое порочное вдохновение, из-за которого теленок братается с мясником, араб с господином». Для поддержания сил он сделал из кувшина несколько маленьких глотков. Остальные тоже молчали. Дождь выбивал дробь по крыше палатки. Добродушный дождь, уже не пытавшийся причинить людям зло. В голове защитника жужжал целый рой разнообразных мыслей, разбуженных красным фалернским вином на корице и клевере. Герми задремал по пастушьи, сидя, уронив голову. Старый вибий тоже прикрыл глаза веками. Внешне он походил на замотанную бинтами египетскую мумию, но мозг его не ведал отдыха. Одного ритора не устроила тишина ребя, край своей мокрой тоги, он повторил последние слова старого Вибия, чтобы не дать угаснуть беседе. «Да, плохо, когда теленок братается с мясником, но еще хуже, когда телята сами отправляют друг друга на бойню. А ведь сейчас наш Спартак делает именно это». При упоминании этого имени пастух распахнул глаза. «Снова его черниш, засим», — пробормотал он, хмельной от сна и от вина. В последнее время Спартак слишком поумнел, не унимался Ритор. Мне это не по душе. Тот, кто мечтает о государстве солнца и царстве доброй воли, не должен прибегать к подлым трюкам и явному обману. Защитник вдруг протрезвел и вспомнил о хронике компании которую собирался писать. «Закон обходных путей», — сказал он, — «ему нельзя не подчиниться. Всякий, поставивший перед собой цель, вынужден подчиняться его пагубной силе». «Обходные пути, говоришь», — рассердился Зосим. «Он шлет их кратчайшим путем на верную смерть, а они знать ничего не знают. Конечно, Каст и его подручные совершали злодейство, но по своей ли вине? Не повинен ли тот, кого сделала грешным судьба, обрекая на нищету и алчность? Они не перестали быть нашими братьями. Ты спишь? Вибий. Но нет, старик бодрствовал, погруженный в свои думы. — Я слышу твои слова и не соглашаюсь с ними, — молвил он и допил из кувшина остаток вина. — Когда собираешься разбить сад, изволь первонаперво заняться прополкой. — Пусть так. Судя по всему, Зосим был всерьез опечален расколом. — Все равно, с людьми нельзя поступать так бездушно. Хотел бы я знать, что бы случилось с твоей спокойной мудростью, если бы твоего собственного сына послали на убой, просто потому, что у него слишком громко урчит в животе. «Каждый сам выбирает, к кому примкнуть», — напомнил Герми. «Слуги Фанни так надрывались об этом, что их даже мертвый услышал бы». «Допустим», — сказал Зосим. «Но предупредили ли они, насколько сильна армия Вариния, с которой предстоит биться? Два полных легиона, двенадцать тысяч воинов. Об этом-то молчок». Эти несчастные глупцы довольствуются одними слухами — и воображают, что расправиться с вареньем так же легко, как с незадачливым Клодием Глабером. А ведь их, неразумных и жадных, всего-то три тысячи, они еще собрались идти маршем на север, плохо вооруженные и презирающие дисциплину. Всех их ждет смерть, а Спартак подло подталкивает их к гибели, желая избавиться от них. Воистину, каждый выбирает сам. А эти их вожаки, Крикс и Каст, или как их там еще... Они-то, конечно, знают правду, — спросил защитник. Каст всего лишь желторотый нахал, и ничего не смыслит в войне, как и все остальные. А вот Крикс — другое дело. Засим доверительно понизил голос. Крикс для всех загадка. Он, ясное дело, не хуже самого Спартака знает, насколько сильна римская армия, и понимает, чем все это кончится. Но при этом не знает и не понимает. Вот какая штука! Он не расчётлив и сам не ведает, чего он хочет. Спартака он ненавидит и одновременно любит, как брата. Говорят, в день бегства гладиаторов из капуанской школы Лентула этим двоим предстояло единоборство на арене. Один обязательно убил бы другого, и они всегда это знали. Понимаете? И знают до сих пор. Это трудно объяснить. Они давно привыкли к мысли, что один должен убить другого, чтобы выжить. Наверное, еще не освоились с тем, что выжили оба. Уход, расставание со Спартаком, наверное, устраивает Крикса. Оба, наверное, считают, что так и должно быть, даже не зная почему. Все это трудно объяснить. Надо же, какие мысли! Озадаченно пробормотал пастух. Фульвий тоже глядел на напыщенного ритора в изумлении. Он сильно недооценил смешного человека в неуместной тоге и это мученическое выражение, вызвавшее у него жалость. Как же трудно читать в человеческой душе. Сам он знавал лучшие деньки, и сколько ни старался, никак не мог представить, что творится в душе у того, кто страдал всю жизнь. «Это так трусливо!» — продолжал Зосим своим обычным сварливым тоном. «Ваш Спартак поступает, как отъявленный трус. Говоришь, к цели можно двигаться только окольными путями?» На этих окольных путях можно утонуть в грязи. Там подстерегают страшные опасности. Никогда не знаешь, куда они заведут. Многие ступали на путь тирании, исповедуя сперва самые лучшие, светлые намерения. Но со временем оказывалось, что путь диктует свои законы, которым нельзя не подчиниться. Вспомните диктатуру друга народа Мария и то, во что она выродилась, и подумайте. «При чем тут диктатура и тирания?» оборвал Фульви оратора, увлеченно машущего руками. «Я толкую о законах обходных путей!» — крикнул Зосим, уже не заботясь о приличиях. «У этих обходных путей, да будет тебе известно, собственные, весьма неприятные законы. Если я заговорил о диктатуре и тирании, то только потому, что они тоже выросли из желания двинуться в обход». «Ну и ну!» — пастух засмеялся, показывая зубы. «Думаешь, Спартак тоже превратится в тирана?» «Я действительно говорю о Спартаке, о предводитель баранов и овец». «Ты сам как блеющая овца», — ответил пастух с дружелюбной улыбкой и решил, что лучше еще подремать. В этот раз он устроился основательнее, улегся и подтянул к животу колени. Фульвий устал спорить. К тому же материала набралось достаточно, чтобы приступить к хронике рабской кампании. Раньше революция виделась ему более прямолинейной и простой, А ведь ему-то, знатоку, полагалось знать, что вблизи все обычно представляется по-новому. Следовало заранее подготовиться ко всей этой путанице. Он пожелал всем спокойной ночи и тоже растянулся на сухом брезенте, головой к грубым башмакам пастуха. От них исходил сильный, но не слишком неприятный запах. Дождь баюкал, барабане по палатке. Неужели столько всего успело случиться всего за одну ночь, Неужели он только что бежал под дождем, и в него метнули со стены копье, чуть не вонзившееся ему промеж лопаток? Девись же, как разбухают, вмещая очень многое, одни часы в человеческой жизни, и как другие, полые, вяло свисают с времени, опадают и гаснут во мраке прошлого. Глава седьмая. Хроника Фульвия. Хроники защитника Фульвия из Капуи была уготована причудливая судьба. Она так и не была закончена, как не имела конца история, которая в ней рассказывалась. Однако пергаментные свитки, которым она была доверена, были сохранены временем и вызывали к себе непонятное почтение, замешанное на страхе, замешательстве и ужасе. Хронику злонамеренно кромсали, пытались утопить в приложениях, забывали но снова находили всякий раз, когда история пыталась завершить то, что начала в ту далекую эпоху. Случилось так, что защитник Фульвий, сам того не ведая, изрек истину в ту ночь, обращаясь под дождем к пастуху и лязгая от озноба зубами. Он сказал, что людям интересны события, происходившие до их рождения. Сам он верил в свои слова только наполовину, подобно всякому, с трудом верящему, что до его рождения и после его смерти на свете может хоть что-нибудь случиться. Люди, которым предстояло прочесть его книгу в грядущем, были для него лишь смутными силуэтами, как и он сам для них. Чтобы увериться в существовании друг друга, тем и другим требовалось сильное напряжение ума и способность к абстрактным размышлениям. Однако стоит поразмыслить, и становится ясно, что достаточно всего-навсего 67 поколений, чтобы протянулась нить над пропастью времени – связав рассказчика и его слушателей. Всего шестьдесят семь раз отцы должны были уступить место своим сыновьям и внести свой вклад в великую, хоть и призрачную реальность прошлого. Фульвий же с самого начала испытывал потребность подправлять записываемую правду. Своими поправками, когда намеренными, когда случайными, он вовсе не хотел приукрасить историю, ибо не было эстетом. Будь он эстетом, ни за что не перелез бы через стену капуи. Задача его была проще — представить историю удобочитаемой, разгладить складки и убрать пятна, случайно подпортившие страницы прошлого. Вдохновляемый этой целью, он относился к своему труду с непоколебимой серьезностью и не брезговал мельчайшими подробностями, проявляя дотошность истинного мастера, влюбленного в свое ремесло. Впрочем, сам смысл писательства вызывал у него такой же скептицизм, как и слово излияния ритора Засима. Увы, все эти торжественные упоминания грядущих веков были для него слабым утешением и не могли отвлечь от единственной осязаемой реальности собственных невзгод на ветрах истории. Странная судьба этих пергаментных свитков, исписывавшихся под аккомпанемент тяжких вздохов и чесания лысины подтвердила правильность авторского подхода. Как уже говорилось, их то и дело извлекали из пропасти прошлого, злокозненно снабжали дополнениями и заново прочитывали всякий раз, когда предпринималась попытка завершить на деле то, о чем было недоговорено на пергаменте. Хроника капуанского защитника Фульвия не содержала откровений, она лишь повторяла давнюю истину, повествуя о тоске простых людей по утраченной справедливости. Но свиток долго передавали потом из рук в руки, как эстафетную палочку из доисторической мглы, в которую кануло главное злодейство истории — убийство богом земледелия и городов, бога пустынь и пастухов. Из хроники Фульвия «Защитника из Капуи. Первое. И когда город Капуя воспротивился и отказался открыть перед Спартаком ворота, в лагере бунтовщиков вспыхнули раздоры. Спартак, убежденный, что дерзость не искупит неопытности и не сможет одолеть стратегию обученной армии, собирался избежать столкновения с приближающимся вареньем и его силами, уйдя с открытых полей кампании в Луканию, горы которой станут прикрытием и приютом, а дружеское расположение тамошних пастухов обеспечит рабам безопасность и условия для осуществления их горделивых чаяний. Напротив, галлы и все прочие, чьими целями были одни убийства, грабежи и животные соблазны, выступили под командованием Каста и Крикса, навстречу римлянам. Многим поступок последних покажется более мужественным, чем осторожность Спартака, но в заблуждение впадут только те, кто не ведает, что подлы бывают и трусливые, и отважные. Итак, отступники числом в три тысячи оставили общий лагерь дождливым вечером, сразу после заката сохранившие верность Спартаку, остались стоять у своих шатров, наблюдая за исходом неорганизованной толпы, шумной и самоуверенной. Насмешки и оскорбления адресовались также и остающимся, однако последние терпели их молча, хотя и не договаривались об этом заранее. Зрячие видели, что злодеев ждет суровая кара, оружия у них было мало, и выступать с таким против римских наемников, то есть профессиональных солдат, было чистым безумием. Одета уходящая толпа была в тряпке и свалявшаяся волчьей шкуры, словно и обликом своим заявляла об отличии от других восставших, ибо столь нарочитое безразличие к своему виду и телу свидетельствует об отсутствии человеческого достоинства. Однако уходившие не знали уныния, и, собравшись на краю лагеря, выступили оттуда под пронзительную музыку, извлекаемую из коротких дудок, похожих на свистки пастухов и трусков. Была у них и литавра, неприятные и, по мнению некоторых, злобные звуки которой раздавались и тогда, когда сама колонна уже не была видна на болоте, окружающем в это время года реку Валтурн. Когда же смолкли и эти звуки, оставшихся охватило сильное уныние. Второе. Намерением Спартака тоже было сняться с места, чтобы повести оставшихся верными ему людей числом примерно восемнадцать тысяч, в Луканию, сразу после ухода несогласных, чью участь он, по всей вероятности, предвидел. Однако выступление было отложено на несколько дней, ибо подготовка к упорядоченному переходу такого количества людей требовала размышлений и принятия множества мер. К тому же восставших жгло желание узнать о судьбе прежних товарищей, прежде чем уходить на юг. Весть пришла на утро третьего дня. В лагерь с разных сторон вошли две понурые фигуры, не знавшие друг о друге, но с одинаковым известием. Вскоре всем стало известно, что Каст и его соратники были атакованы римлянами, немногим севернее Валтурна. Две тысячи полегли там же. А сам Каст был убит своими же людьми при совместном бегстве через болото. Римские легионеры, как того и следовало ожидать, не вышли на регулярную битву, а загнали своих разрозненных и отчаявшихся противников в болото, как поступаются зверями на арене, подгоняя их криками, тоже памятными по цирковым ресталищам. Там беглецов охватила такая ярость, что они сами перебили своих вожаков, считая тех повинными в неудаче. А после того набросились почти невооруженные на своих преследователей, одетых в доспехи, так что те еще больше уверились, что имеют дело не с опасным противником, а с диким зверьем. Около пяти сотен уцелевших, как утверждали оба беглеца, были пойманы и прибиты гвоздями к деревьям вдоль Аппиевой дороги. Мучительная смерть в такое время года, когда дожди, словно в насмешку, понемногу утоляют жажду умирающих и отодвигают конец. Известие об ужасной участи тех, кто ушел всего три дня назад под воинственное пение дудок, быстро разлетелась по лагерю, где до этой минуты хватало колеблющихся и сомневающихся. Теперь даже те, кто прежде упрекал Спартака, кто за неспособность, кто за нежелание предотвратить разгром их недавних товарищей, придерживали языки. Строго выполняя его приказы, все двинулись к Аппенинским горам. Третье. Спартак мечтал отказаться от оружия, и побрататься со всеми пастухами, батраками и рабами на юге, а также создать конфедерацию городов в соответствии с идеями справедливости и добра. Этот его возвышенный план был хоть и частично осуществлен в городе Фуриях, но только после того, как он разбил сначала нескольких второстепенных римских военачальников, а потом и самого Вариния. Ведь римляне не могли не сознавать, что такое сообщество, какое замыслил Спартак, даже вполне миролюбивая, самим фактом своего существования обязательно будет представлять угрозу для стабильности их республики, которая зыждется на несправедливостях. Это подобно тому, как в одном теле не ужиться здоровью и недугу, которые обязательно будут бороться и не уймутся, пока что-то одно не возобладает. Ибо недуг никогда не смирится со здоровьем, благим состоянием тела потому недуг не будет довольствоваться властью над одним пораженным органом, а погонит по телу отравленные соки, целя в еще не пораженные органы. Так и претор Вариний немедленно бросился вдогонку за восставшими, навязав им многомесячную военную кампанию. Пришлось Спартаку совершать зигзаги, противные поставленным целям. Четвертое. За время кампании произошло немало нелепостей, вызванных когда случайностью, когда совпадением. Как известно, случай не заставляет себя ждать. Стоит человеку, будь он хоть семи пядей во лбу, хоть что-то недодумать. Война же – столкновение сил, а не умов. Поэтому в войне так важен случай. И потому было бы лишним описывать все мелкие столкновения, случившиеся за время той продолжительной кампании – Сам факт полной победы рабов является исчерпывающим доказательством стратегического гения Спартака. Яркий пример своего дара явил он, когда вскоре после начала кампании восставшие оказались в крайне затруднительном положении и совсем было пали духом. Варинею удалось заманить их в бесплодную местность, между горами и Таранским заливом. В Лукании немало подобных мест, с голыми скалами и белым мелом вместо почвы. Недаром греки, жившие там раньше, назвали страну Луканией, что на их языке означает «белая страна». В оставшем окруженным со всех сторон и прикончившим все запасы, уже казалось, что их судьба предрешена, поэтому ими овладело малодушное уныние. Многие вспоминали голод, испытанный в кратере Везувия, и дивились, как гораздо судьба насылать одни и те же испытания и повторять уже пройденное – Словно забыла в первый раз довести дело до конца. Вот и надеется наверстать нынче. Ну и тут Спартак нашел выход. Сделал так, что все его люди смогли ускользнуть из лагеря в час второй ночной стражи. В лагере был оставлен один трубач с наказом подавать через установленные промежутки времени обычные сигналы. А трупы, привязанные к вбитым вокруг лагеря кольем, должны были изображать ночной караул. По всему лагерю были зажжены яркие костры, освещавшие этих мертвецов, а среди брошенных палаток мирно звучала труба. Так враг был обведен вокруг пальца, а Спартак под покровом тьмы провел свою армию узким ущельем, где их всех перебили бы, если бы обнаружили. Пятое. И все же было бы неверно приписывать торжество необученного полчища над римскими легионами хитроумию одного единственного человека — Своим успехом восстание было в равной мере обязано тому обстоятельству, что крестьяне и пастухи Южной Италии поддержали рабов, сочтя их дело правым. То же беззаконие, из-за которого вспыхнуло восстание в Кампании, процветало и в Брутии, и в Лукании. Римская аристократия поделила между собой и горы, и разделяющие их долины, и каждый аристократ имел в собственности по нескольку тысяч рабов, обязанных стеречь огромные стада. Рабам этим, отмеченным клеймом, было позволено свободно перемещаться по полям и горам. Там эти несчастные, которых их господа почти не одевали и не кормили, пытались раздобыть недостающие грабежом, что не только не наказывалось, но и поощрялось, так как позволяло не тратиться на содержание. Эти заклейменные рабы нападали ночами на крестьянские хижины, ничего не боясь. Ели и пили волю, и творили, что хотели. Так что в этих землях Италии жить было очень небезопасно. Люди они были сильные, привычные проводить дни и ночи без крыши над головой в любую погоду. Оружием им служили узловатые палки-дорогатины. Да Одежда ограничивалась волчьими и кабаными шкурами, что придавало им сходство с воинами варварами. К тому же их повсюду сопровождали огромные и до крайности свирепые псы. Эти полудикие пастухи давно завладели горами. Никто не мог предъявить им обвинений в совершаемых преступлениях, так как хозяевами их были главным образом римские всадники, сами вершившие правосудие. Вот в каком состоянии пребывал в то время юг Италии. Поэтому, когда туда пришел Спартак со своим легионом рабов и разослал гонцов, бросивших клич ко всем простым людям присоединяться к луканскому братству, против римлян поднялась вся эта страна. Шестое. Вот что слышали от гонцов рабского легиона в Лукании. Первым делом клеймились позором изнеженность и тиранство тех, кто разжирел на труде обездоленных, не ведая к ним жалости. «Что может быть проще, — кричали гонцы, — чем сокрушить этих неженок, променявших свои силы на роскошь, — Людей, хвастающихся на пирах золотой и серебряной посудой, место которой в храме. Что они могут без нас и против нас, если мы пустим в ход свое физическое превосходство? Кому, как не нам, братья, надлежит править, раз мы превосходим их своей силой и числом? От природы люди получают не богатство или бедность, а силы и способности. Ужасная пропасть между господином и рабом – это не закон природы. Она не желает, чтобы сильный прислуживал слабому, чтобы немногие помыкали множеством. Так подчинимся же ее законам, единственным справедливым законам, верным во все времена, во всех землях. И да прославятся вовеки ваши имена, ибо вы вернете естественные права всем несчастным, стонущим подвигам. Так отбросьте же колебания, братья, чем дольше раздумываешь, тем меньше храбрости. Решительные и праведные завоюют мир. Седьмое. Претор уже оплакал гибель двоих легатов, Фурия и Касиния. Силы его серьезно убыли из-за этих потерь. Солдаты утратили доверие к своему главнокомандующему, считая его виновным в поражениях. Часть армии страдала от обычных осенних недомоганий. Остальные проявляли упрямство и трусость. Теперь Спартак счел, что можно дать римлянам открытый бой. До сих пор он ограничивался рейдами и засадами. И вот бунтовщики выступили навстречу варинию стройно и по большей части хорошо вооруженные. Все оружие, которое было у них, попало к ним от разоруженного неприятеля или было изготовлено ими самими, и хватало его не на всех. Остальные были вооружены косами, рогатинами, граблями, молотами, топорами и другим сельскохозяйственным инвентарем. Когда же не хватало и его обходились острыми палками, шестами, дубинками и другими деревяшками, закаленными на огне и не уступающими твердостью железному оружию. Ненависть к постылым мучителям прибавляла в оставшем изобретательности. Многие, избегая к Спартаку, прихватывали кандалы, чтобы выковать из них наконечники для стрел и мечи. Римляне к этому времени тоже воспрянули духом. Римский сенат прислал варинию подкрепление – В свежих войсках, презиравших вместе с Римом Спартака и его толпу, отзывались о них крайне презрительно, кричали, что их пора снова заковать в кандалы, и полагали, что нет ничего проще, чем рассеять всю эту шайку. Эта хвастливая самоуверенность новичков устыдила воинов, сражавшихся со Спартаком с самого начала, и вселила в них отвагу. Тем не менее воинственность новичков пошла на убыль, когда они лучше познакомились с противником. Сам претор проявлял больше осмотрительности, нежели храбрости, и не вел своих людей в бой, прежде чем они не привыкнут к зрелищу необычного, страшного врага. Восьмое. Незадолго до вступления в бой у Спартака и его людей прибавилось сил. Гальский гладиатор Крикс, считавшийся сгинувшим в болотах вместе со своими единомышленниками, неожиданно объявился в лагере. Это почти чудесное воскрешение могучего вожака — который пользовался у восставших почти таким же авторитетом, как и сам Спартак, сильно всех воодушевило. Тем более, что вечно угрюмый Гал не желал отвечать на вопросы о своих приключениях, так что многие укрепились во мнении, что это истинное чудо и значит доброе предзнаменование. Битва произошла на крайней южной оконечности Апеннинского полуострова в окрестностях города Фурии на берегу реки Сибарис. Девятое. Перед вступлением в бой Спартак, не желая отличаться от настоящих военачальников, обратился к своему войску с призывом покрыть себя славой. Теперь, провозгласил он, начинается настоящая война, ход которой будет определен в первом же бою. Либо они будут разбиты, либо выстоят, и тем обеспечат себе последующие победы. Ибо выбор прост – или торжество над врагом, или бесславная смерть. Ответом вождю были громкие крики согласия и поддержки. Стоило римским когортам увидеть неприятеля, приближающегося к реке с другого берега, с ними произошла странная перемена. От удивления и под влиянием ужасных воинственных криков гладиаторов они замедлили шаг, а потом вовсе притихли и вступили в бой уже без того хвастливого душевления, с каким недавно требовали свернуть рабам шеи. Незадолго до того, как передовой строй римлян пришел в соприкосновение с неприятелем, Крикс, незаметно для римлян, переправился через реку, немного выше по течению, и притаился в русле вместе со своими галлами, чтобы внезапно наброситься на второй римский строй. Бегство римлян было таким дружным, что их главнокомандующий остался брошенным, без охраны. Вдобавок он рухнул вместе с конем наземь и чуть было не угодил гладиаторам в плен. Его белый скакун, пурпурная мантия, фасция... Словом, все должностные регалии оказались в руках гладиатора-победителя, который потом торжественно преподнес их своему вождю. С того дня Спартак сам щеголял с отличительными знаками римского императора. Жители провинции взирали на него с почтением, когда ликторы несли впереди него почетную фасцию. Примечание. Фасции связанные кожаными ремнями пучки прутьев и топорик, были знаками достоинства империя, полной военной и гражданской власти высших римских магистратов. Император – почетный титул военачальника, одержавшего серьезную победу над врагом. Другое значение это звание получило только в период империи. Десятое. Здесь уместно рассказать о происхождении и нраве этого необычного человека, судьба которого стала ключом к будущему. Спартак был выходцем из племени кочующих скотоводов и родился в маленькой фракийской деревушке, именем которой был назван. Образование он не получил, но по природной сметливости впитывал и притворял в дела все идеи, которые не миновали его благодаря прихотям судьбы. Как лучи света, бьющие с разных сторон, Попадая в выпуклое стеклышко, выходит наружу единым раскаленным лучом, так мысли и чаяния разных людей собирались в одном Спартаке. Тот же самый дар позволил ему взвалить на себя тяжкие задачи, предначертанные судьбой, а мощь его натуры прирастала вместе с накоплением задач. Одиннадцатое. Постоянно развиваясь, Спартак быстро перерос своих соратников – и понял, что те ведут себя как слепцы или как неразумная скотина, которой надо управлять, силой подталкивая на верный путь. Различные происшествия при осаде Капуи и опыт, накопленный в компании против варенья, вместе с ответственностью за тысячи жизней, лишили его былую приветливости и заставили принять меры с тем, чтобы выглядеть в глазах людей суровым и величественным. Спартак был обречен на величие. Он обязан закалиться, Чтобы не размякнуть при виде страданий людей, он должен быть глух к их стенаниям. Ведь он вынужден защищать их интересы, вопреки их же разумению, а значит, поступки его нередко кажутся своеволием, ибо далеко не всем понятны. Он совершает обходные маневры, о целях которых забывают те, кто находится вокруг него. Ибо он один зрячий, тогда как прочие слепы. Двенадцатое. Так закончилась первая кампания. Римляне увидели, что напрасно сочли восстание мелкой неприятностью, бесчинством горстки злоумышленников. Весь юг Италии находился теперь в руках у братства восставших, которые готовились осуществить свой план и создать содружество справедливости и добра, названное ими «Государством Солнца». Книга третья. «Государство Солнца». Глава первая. Гигион, гражданин города Фурии. Гигион, гражданин города Фурии, проснулся еще до рассвета с ощущением праздника. Дом предстояло украсить веточками и гирляндами в честь торжественного вступления в город князя Фракии, нового Ганнибала. Гигион решил сходить в виноградник за лозой и белой омелой. Покосившись на спящую жену, он сунул ноги в сандалии и поднялся на плоскую крышу своего дома. Пока еще было темно и зябко, но море, занимавшее весь горизонт, уже начало менять цвет. Гигион очень любил этот ранний час, любил за особые цвета и запахи. Дыхание моря в солнечный полдень было не таким, как в ночи. Ночью от него плыл аромат хрустальной прохлады, оставляющий на языке привкус соли, а в глазах блеск звезд. утру от моря уже несло водорослями, а в полдень рыбой и разными неприятными запахами. Он понюхал морской воздух и оглянулся на горы. Сначала те, что севернее, луканские опенины, где, если его не обманывало зрение, уже белел на самых высоких пиках снег, хотя это мог быть и утренний туман. Потом взгляд его устремился на юг, к сиреневым горам силы, где действовала смолокурня, акционером которой он был. К долину реки Кратис обступали величественные горы. Лишь на востоке раскинулось море, на дальнем краю которого уже пробивалось сияние пока еще невидимого солнечного диска. Закричал первый петух, потом второй, потом все петухи фурий, словно сговорившись, стали приветствовать проклевывающееся утро. Гегион подумал что такой нестройный и самовлюбленный гвалт способен устроить только римские петухи. На родине Гегиона, в Аттике, петухи и те имели больше понятия о гармонии. Как груб для греческого уха латинский петушиный крик. Мгновенная импровизация была его коньком. Римлян он недолюбливал. Это было не презрение, просто их грубое самомнение и напор вызывали у него улыбку. Из них так и перла вульгарная сноровка, и тем не менее он, Гегион, способный проследить своих предков до самых героев Трои, женился на римлянке. Сейчас она лежала внизу, на широком супружеском ложе, влажная от пота, как и положено удовлетворенной Матроне, сморенной сладким предутренним сном. И причиной ее довольства была не радость по поводу предстоящего вступления в город Спартака, фракийского князя, второго Ганнибала. А то, что он, Гегион, потомок троянских героев, этой ночью впервые после долгого перерыва исполнил свой супружеский долг. Море, уже вовсю засиявшее, наполнило его ноздри ни с чем не сравнимым ароматом. Ночью он проявил столько рвения, что его можно было принять из-за юнца, и из за старца, впавшего в детство. А ведь ароматы, сопровождающие восход луны, он любил больше, чем запахи солнечного полдня. Прохладные объятия молодых гречанок были ему милее, чем обязанности по продолжению рода и прелести собственной Матроны. Что толку? Все оттическое фамильное древо не стоит пяти плетей виноградной лозы, и уж тем более одной единственной акции, доходной с Малакурни. У подножия Бледной горы лежали руины легендарного Сибориса, сказочного города, основанного его предками в древние времена. Греческие колонисты, утонченные традиции, серебряные монеты, арфы, познания в геометрии. Они владели немалой частью южно-италийского побережья, когда латины еще носили медвежьи шкуры и не слезали с деревьев. Петухи закричали снова. На лестнице послышалось тяжелое дыхание. Это была Матрона. — Что тебе понадобилось на крыше в такую рань? — спросила она со смесью добродушия и строгости с какой обращаются с очень юными и очень старыми людьми. — Смотрю, дорогая, всего лишь смотрю. Он не возражал, чтобы с ним обращались как с юнцом или как со старцем. Он расправил стройные плечи, морщинистое лицо собралось в лукавые складки. — На что здесь смотреть? — неодобрительно произнесла Матрона, зевнула и встала рядом с ним на краю крыши, положив руку ему на плечо. Плечо было молодым, мускулистым. Вспоминая о сладой ночи, она сладко поежилась от предрассветного холода. Оба смотрели вниз, на город. Город еще спал. Правильнее было бы назвать его «большой каменной деревней». Белой деревней со множеством колонн, милой и очень грустной в утренней неподвижности. Улочки фурий виделись между стенами, как высохшие русла ручьев. Дома с плоскими крышами легкомысленно толпились на склонах, забыв про опасность оползней. Только на вершине холма деревня превращалась в правильный город с прямыми улицами, с рыночной площадью и фонтаном в центре. После разрушения Сибариса знаменитый архитектор Гиппадан спланировал центр города, разработав подробный красочный план. С тех пор и стояли между синими горами и синеющим морем белые дома. Так на месте Сибориса был создан город Фурии, тоже давно успевший состариться. Все семьи родоначальников греческой колонии были очень древними, предков у них было множество, а вот детей наперечет. Они говорили на более чистом греческом, чем сами греки, которых не оставалось теперь нигде, за исключением Александрии, и все были потомками воинов Трои, по крайней мере, Смендерида, жаловавшегося, что постель не постель, если под простыню попал мятый лист розы. Время от времени они женились на дочерях римских колонистов, которых им навязывал сенат в наказание за поддержку Ганнибала в последней пунической войне. Такие колонисты, селившиеся обособленно, в северо-восточной части города, быстро размножались, усердно и хорошо трудились, и вызывали ненависть. О них говорили, что они сморкаются себе в ладонь. Им хватило наглости переименовать город. Римский квартал назвали Копия, слово, которому теперь полагалось обозначать все Фурии. Во всяком случае, они уже именовались так во всех официальных документах. Естественно, старые семейства упорно называли свой город прежним именем. Аттика оставалась Аттикой, Фурии Фуриями. Столь же естественным было и то, что теперь они собрались встать под знамена Спартака, этого новоявленного Ганнибала, пусть не карфагенского, а фракийского. Главное, он вышиб несколько зубов взорвавшимся римлянам. Весь благодарный ему город предвкушал его торжественное вступление с ликованием, какое впору не то детям, не то дряхлым старикам. Город просыпался постепенно. Первыми погнали по улицам своих еще горячих от сна коз, пастухи, неумытые ранние птахи. Козы норовили разбрестись и рассеянно звякали колокольчиками. Пастухи пронзительно дули в свои свирели. Море обдувало крыши своими утренними испарениями. Настал час водорослей и песка. Вдали, в полях, среди холмов, паслись стада белых буйволов, тонувшие в тумане. Быки, белые, как сама меловая лукания, пристально смотрели в сторону Апеннин. «Идем завтракать!» позвала Матрона. «Сначала я схожу на реку, за ветками и листьями», — ответил Гегион с улыбкой. «Надо же украсить дом к торжественному вступлению триумфаторов в город». «Но не до завтрака же», — возразила Матрона. «Я возьму с собой мальчишек», — сказал Гегион. «Потом они помогут нам украсить дом». «Мальчики останутся здесь», — сказала Матрона. Она была дочерью колониста, А колонисты были противниками фракийского князя и расхаживали с мрачным выражением на враждебных патриотических лицах. Возможно, они испытывали страх. «Значит, я пойду один», — решил Гегион. Прямо так, в белье, удивилась Матрона. «Что-нибудь накину. Увидишь, как много веток я притащу». Он стал спускаться. Матрона последовала за ним, раздраженно ворча внизу публибор единственный домашний раб кормил собаку пойдешь со мной на реку приказал гигион рабу мы наберем веток и листьев и ты с нами сказал он собаке зверю ростом стеленка лаем рвавшемуся с цепи так они и пошли гигион первым в нескольких шагах за ним раб собака то забегала вперед то отставала и тут же стремительно нагоняла людей. На краю города, где стена, окружавшая сады, была уже не из камней, а из глины и навоза, они повстречали зеленщика Тиндера, толкавшего в сторону города тележку со свежим салатом и травами. «Куда в такую рань?» — спросил зеленщик. «Вот, веду раба и собаку за листвой и ветками, чтобы украсить дом в честь вступления в город фракийского князя», — объяснил Гегион. «Между нами говоря...» — сказал Тиндер, прислоняя тележку к ограде. «Я слыхал, что на самом деле он не имеет права ни на какие титулы. Болтают, что он был гладиатором и разбойником, если еще не хуже». «Чепуха!» — отмахнулся Гегион. «О могущественных людях всегда сплетни ходят. Достаточно того, что он отвесил Риму хорошую оплеуху. Второй Ганнибал, вот кто он такой. Да и перемены давно назрели». «Пожалуй», — согласился зеленщик не любивший препирательств но ведь еще поговаривают что он дарует всем рабам гражданские права отберет у людей деньги и дома и вообще все перевернет вверх дном чепуха повторил гигион и обернулся к своему молодому рабу вот ты хотел бы больше не служить мне начать новую жизнь пожалуй ответил публибор «Вот видишь», — сказал зеленщик, снова впрягаясь в свою тележку. «Опасная затея!» Гигион отнесся к ответу раба, как к шутке. «Вот нахал! Всего-то потому, что хозяйка строга. Мне самому от этого не сладко. Я ведь хорошо с тобой обращаюсь». «Ты хорошо!» Юноша был сосредоточен. Он ко всему относился серьезно и взирал на мир без улыбки гигион впервые обратил внимание на выражение его лица вообще на то что у него есть лицо это заставило его задуматься я ведь даже позволил тебе вступить в общество взаимной кремации верно мы с ним состоим в одном обществе подсказал зеленщик позавчера у нас было собрание вот видишь удивленно воскликнул гигион совсем как свободный человек других привилегий у меня нет — напомнил Публибор. «Как это нет?» — еще больше удивился Гегион. «Да, наверное, так велит закон. Но и это кое-что. В своем завещании я распоряжусь о твоем освобождении. Наверное, по-твоему, я зажился?» «Да, хозяин». Гегион усмехнулся, зеленщик вздохнул. «Ну что я тебе говорил? Все это опасно. Советую выпороть его». «Значит, тебе так важна свобода?» — не унимался Гегион. «А, по-моему, это иллюзия. Разве ты не признался только что, что у меня тебе хорошо?» «Да, это так. Ты накопил денег?» «Накопил». «То-то и оно!» — воскликнул Зеленщик. «В прежние времена это было бы невозможно. Собственность разжигает аппетит. Лучше отними у него сбережения и вели его выпороть». — Хорошее предложение, — сказал Гегион на прощание. — А пока что мы сходим за ветвями и листвой. Надо же как следует встретить фракийского князя. Набрав много лозы и веток с листвой, они уселись неподалеку от пасущегося стада, у реки Кратис. Собака тоже устала и распласталась рядом, грациозно, как фиванский сфинкс, вытянув лапы. — Послушай, — обратился Гегион к своему рабу. Вот мы сидим с тобой вдвоем у реки, рядом величественные горы. Ты действительно желаешь моей смерти?» Юноша посмотрел на него и ответил. «Ты действительно мой господин, а я действительно твоя собственность?» «Боюсь, что да», — сказал Гегион. «Это факт, с какого боку на него не взгляни. Даже сейчас, когда мы с тобой одни здесь у реки, у подножия величественных гор, ты все равно чувствуешь, как дерзки твои слова». А я считаю свои слова полными благородной снисходительности. Скажи, разве это не так?» «Так», — согласился юноша, помолчав. «Но продолжим. Все, что существует, реально. Никуда от этого не уйдешь. Вот я сижу на солнышке, грею спину, а ты сидишь в тенечке и мерзнешь. Верно, это несправедливо, но так уж оно и есть, и боги о чем-то думали, когда устраивали так мир». Если бы они задумали его иначе, значит, иначе и вышло бы. Реальность — сильный аргумент, не правда ли? — Правда, — согласился раб. — Но стоит мне тебя толкнуть, и я сидел бы на солнышке, а ты очутился бы в реке, хозяин. — Почему же ты этого не делаешь? — спросил Гегион с улыбкой. — Попробуй, или ты страшишься кнута. Впервые юноша спрятал глаза и ничего не ответил. — Ну? — что же тебе мешает? Вот мы сидим у реки вдвоем, и ты сильнее меня. Если ты убьешь меня и сбежишь к фракийцу, то сможешь забыть о страхе наказания. Почему у тебя не поднимается рука?» Юноша молча рвал траву, пряча глаза. «Наш земляк, великий Пифагор, учил, что господам полагается божественное поклонение, а слугам — сходское обращение. Ты с этим согласен?» «Нет, не согласен». — вскинул глаза Публибор. «Но почему же ты тогда не столкнешь меня в реку, тем более, что тебе за это ничего не будет? Почему не пустишь в ход свою силу? Почему в твоей душе стыд, а в моей — волнение и снисхождение? Или все это не так?» «Все так», — сказал раб и немного погодя добавил. «По привычке. Ты так считаешь? Думаешь, фракиец обучит нас новым привычкам?» Если ему это удастся, то он заткнет за пояс самого Ганнибала. Нет ничего труднее и значительнее, чем изменить привычные мысли. «Да», — сказал раб. «Где же ты всего этого набрался?» — спросил его Гигион. «Ты всегда усердно трудился да помалкивал. Я даже не замечал, что у тебя есть лицо, тем более, что ты умеешь улыбаться. Смеяться, может быть, но улыбка... Скажи, ты хоть знаешь, что такое улыбка?» Раб молчал. Гигион внимательно наблюдал за ним, улыбаясь улыбкой то ли дитя, то ли блаженного старца. «Ты желаешь мне сейчас смерти?» Желающий другому смерти не станет улыбаться. «Взгляни на камешки на дне реки. Вода такая прозрачная. Видны даже стебельки травы. Вода, протекая среди этих камешков и травинок, еле слышно журчит. Ты видишь? Слышишь такие вещи?» «Нет, хозяин». У меня никогда не было времени поваляться в траве. Слепым, глухим и безрадостным ты проходишь по этой жизни. Тем не менее, хочешь моей смерти. Хотя у меня есть глаза, чтобы видеть, и я различаю бесчисленные ароматы моря. Вот почему тебе стыдно. Вот в чем источник моего доброго снисхождения. Несчастье очень непривлекательно. Раб все рвал пучки травы. Потом сказал... Ты сам говоришь, что я сильнее? Да, но давно ли тебе стало это известно? Это не такая уж очевидная мысль, как может показаться. Хозяйка тебя частенько поколачивает. Верно, не сильно, но все же поколачивает. Но тебе ни разу не пришло в голову, что ты сильнее ее. Не пришло, подтвердил раб и повторил после паузы. По привычке. А теперь? Что, фракиец вдруг раскрыл тебе глаза на твою силу? Говорят, его лазучики и посланцы кишат повсюду, подстрекая рабов на неповиновение. Это правда? Правда. Ты веришь в его учение? Верю. Вы все в это верите? Не все, но многие. А почему не все? Старые привычки слишком сильны. Каков он собой, этот твой ганнибал для рабов? Он носит звериную шкуру и ездит на белом коне. Стражи и силачей несет перед ним фасции. Как перед римским императором? Нет, его эмблемы не серебряные орлы, а разорванные цепи. Остроумно, — похвалил Гегион, — сдается мне, нас обоих ожидает вполне безопасное развлечение. Тебе так не кажется? Так и есть хозяин, — ответил раб искренне. Потом они молчали, лежа на траве и глядя на синие горы, величественно проступающие сквозь рассеивающийся утренний туман. Солнце оторвалось от моря, заскользило вверх, согрело воздух, покончило с утренней свежестью в полях. В оливковых и лимонных рощах люди уже гнули привычно спины. Прежде чем отправиться домой, Гегион сказал своему молодому рабу. «Странно сознавать, что фракеец вступит в город прямо сегодня, и, возможно, все изменит». Мы с тобой по-настоящему в это не верим. Это как с войной. Все о ней болтают, одни за войну, другие против, но никто искренне не верит, что война разразится. Когда же это все-таки случается, они поражены, что, оказывается, угадали будущее. Сильнее всех удивляется пророк, когда сбывается его пророчество. Ибо в мыслях человеческих непреодолимая ленность привычки – и добродушный голос не устает нашептывать нам, что завтра будет то же, что сегодня и вчера. И мы верим, вопреки рассудку. Это есть благо, ибо иначе, зная, что смерть неминуема, человек не смог бы жить. А теперь пойдем и займемся украшением дома веточками и листьями, чтобы достойно поприветствовать вступающего в наш город князя Фракии. Глава вторая. Торжественный въезд. Солнце поднялось высоко. Город гудел деловитой радостью. Жители Фурии украшали свои дома лазой и гирляндами из листьев. Дома были с плоскими крышами и белые, как меловая почва самой Лукании. Потомки троянских воинов предвкушали приятные перемены в монотонной повседневности, связанные с появлением фракийского князя в шкурах. Они толпились и давились на улицах, узких и извилистых, как каменистые русла высохших речушек. Римские колонисты держались в сторонке и патриотично хмурились. Возможно, ими владел страх. Городской совет Фурии тоже не очень толиковал. Да, новоявленный император задал Риму чувствительную трепку, что не могло не порадовать советников. Но в остальном он их не слишком-то обольщал. Он называл себя освободителем рабов, предводителем угнетенных, Можно, конечно, толковать эти слова символически, особенно если учитывать возможность союза с греческими городами Италийского юга, с тонущими под римским игом. В Пунические войны Фурии и другие греческие города были союзниками Ганнибала. Однако Ганнибал был военачальником и князем у себя на родине. Что же касается родословной Спартака, то об этом лучше не распространяться – Иначе придется признать, что в князе его произвел сам совет Фурий, чтобы не уронить себя. Не могли же потомки троянских воинов вступить в союз с бродячим гладиатором.